а Флер, прелестная в ярко зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату одеваться. Она выбрала самое красивое платье. Если заветное желание её невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы и спокойна, и логична, пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение хватать их обеими руками, пить жадным ртом. И она уселась перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила волосы, надушила брови, губы не подкрасила и едва заметно напудрила лицо, а шею, потемневшую от приморского солнца, побольше. Там и застал ее Майкл, шедевр современного искусства, такое совершенство, что дотронуться страшно. «Флёр», — сказал он и только, но слова были бы излишни. «Я считаю, что заслужила свободный вечер. Одевайся поскорее, Майкл, и пойдем пообедаем, где позабавнее, а потом в театр и в клуб». «Тебе ведь сегодня не нужно идти в палату?» Он думал пойти туда, но было что-то в ее голосе, что удержало бы его и от более важных дел. Вдыхая ее аромат, он сказал «Дивно. Я только что из трущоб, сию секунду, родная, и умчался». Пока длилась секунда, она думала о нем, и о том, какой он хороший, и, думая о нем, видела глаза и волосы и улыбку Джона».